Глава шестая. Следующие несколько часов стали настоящим испытанием для моей психики. Я раз за разом использовал призрачный меч, терпел одуряющую слабость, боролся с тошнотой, жевал осточертевшую еду, затем кое-как собирался силами, повторял всю процедуру, дергал за решетку и ощущал, что ни на миллиметр не приближаюсь к цели. Время шло — По светлевшем небе возникли первые краски грядущего рассвета, над рекой сгустился нежный розоватый туман. «Я хочу вернуться и сдохнуть», — мрачно сообщила аристократка, доставая из рюкзака маленькую колбаску. «Как в тебя это лезет?» «Терпи», — пробормотал я, с отвращением глядя на деликатес. «Терпи, скоро все закончится». «Думаю, нас спасло только то, что...» со стороны реки в канализацию время от времени залетал освежающий ветерок, иначе мы оба давно загнулись от пропитывавшего все вокруг смрада. Но регулярные порции чистого воздуха кое-как поддерживали в нас жизнь, а обоняние мало-помалу привыкло к витавшим вокруг миазмам и страдало гораздо меньше, чем в самом начале вылазки. Хотя справиться с медленно отравлявшим организм сероводородом «Все равно было сложно». «Мы все равно умрем», — пессимистично заявила девушка. «Зачем страдать?» «Хватит уже», — попросил я, наваливаясь плечом на решетку. «Мы только...» Неустанно обрабатываемое мечом крепление внезапно хрустнуло, а затем раскрошилось, осыпавшись в мутную воду потоком серой трухи. Сама преграда ни капли не пострадала и по-прежнему выглядела монументальной. Однако теперь вместо восьми опорных точек у нее осталось только семь. «Вот, видишь!» Алиша ничего не ответила, и я продолжил свое занятие, действуя с монотонностью прилежного робота. Время шло, усталость накапливалась, перекормленный организм окончательно перестал воспринимать еду в качестве источника сил и начал требовать самого обычного отдыха. Но результат всех этих мучений того стоил. Ближе к полудню мне удалось сломать еще четыре крепления. До конца работы осталось совсем немного. «Еще чуть-чуть», — сообщил я, глядя на привалившуюся к стене и закрывшую глаза девушку. «Час или два». «Делай, что хочешь. Меня тошнит. Потерпи». Оставшиеся крепления находились под водой, Чтобы их разрушить, приходилось чуть ли не с головой нырять в смердящую жидкость. Занимаясь этим, я начал очень быстро терять остатки терпения. Но тут случилось весьма неожиданное и приятное событие, которое резко подняло мне настроение. Меч, как будто осознав проблемы хозяина, ни с того ни с сего начал потреблять заметно меньше энергии, тем самым в разы повысив свою эффективность. А беглый взгляд на табличку с характеристиками подтвердил возникшую у меня догадку. Благодаря интенсивному использованию умение само собой перескочило на следующую ступень. Аскет. Восприимчивость к языкам. Один. Призрачный меч. 3 Улучшенная регенерация. 2 Ночное зрение. 2 Улучшенная регенерация ауры. Один. Восприимчивость к тренировкам. Один. Маг. Восприимчивость к магии — 2. Медиум — ментальная восприимчивость — 2. Ментальное сопротивление — 3. Проводник душ — контроль божественной силы — 2. Внеплановое улучшение навыка в очередной раз подтвердило мою давнюю теорию. Проводник душ мог стать великим аскетом или же сильным магом не только с помощью Бога, но и вполне самостоятельно, как любой другой человек. Значит, прямо сейчас... Мне следовало усердно заниматься развитием, тренировать уже имеющиеся способности, добавлять к ним что-то новое, а полученные от лакарсис награды использовать лишь в самых крайних случаях, открывая перед собой новые пути развития. Впрочем, анализировать все это, сидя в вонючей канализации, было не слишком-то уместно. «Ладно, и так хорошо». «Ты про что?» «Кое в чем разобрался. Теперь дело быстрее пойдет». «Понятно». Шестое крепление сдалось ближе к обеду. Ощутив, что решетка начала шататься, я всем телом навалился на нее, затем позвал на помощь Алишу, и, благодаря нашим слаженным усилиям, гнусная преграда все-таки сдалась. Раздался долгий протяжный скрип, под водой что-то хрустнуло, а мы оказались на свободе. Едва не похоронившая нас крепость осталась за спиной. Впереди была река и, освещенный яркими солнечными лучами, лес. Вокруг раскинулась заросшая травой мелководье. Такое же вонючее, как и сама канализация. «Давай на тот берег», — предложил я. «Плавать умеешь?» «Умею», — кивнула слегка воспрянувшая духом девушка. «Думаешь, он нас все еще ждет?» «Лич? Да хрен его знает». То, что засевший во дворце мертвяк, не смог проследить за нашими подземными перемещениями и не отправил в догонку целую армию зомби, выглядело самым настоящим чудом. Однако болтаться рядом с переполненным нежитью городом все равно было не самой лучшей идеей. Давай вперед. Ширина реки составляла метров тридцать, набитые едой рюкзаки упорно тянули нас ко дну, но течение оказалось слабым, и через несколько минут мы все же добрались до суши. Берег плотно зарос деревьями и кустами, вылезти на него удалось с большим трудом, однако в этом имелись и свои плюсы. Густая листва стала непреодолимой преградой для вражеских взглядов, подарив нам долгожданное ощущение безопасности. Несколько минут мы просто лежали на траве, радуясь свежему воздуху и отдыхая. Затем Алиша встала, демонстративно шмыгнула носом и страдальчески вздохнула. «Этот запах ужасен. Нам нужно помыться». «Обязательно», — согласился я, бездумно рассматривая виднеющиеся сквозь кроны деревьев небо. «Только отдохнем чуток». «И одежду постирать. Это совсем...» «Смотри, смотри!» «Чего?» «Быстро смотри», — шепнула девушка, стараясь вжаться в землю, только тихо. Я перекатился на живот проследил за направлением ее взгляда, осторожно раздвинул мешавший обзор ветки, после чего снова увидел реку, городскую стену, а также примыкавшие к ней заросли осоки. В этих зарослях была хорошо заметна оставленная нами дорожка. Смятая во время бега зелень, все еще не успела выпрямиться. — Левее, — почти беззвучно произнесла моя спутница, — наотмели. Если... Вот черт! Тихо! Чуть ниже по течению, там, где заканчивались городские укрепления, а наросшая рядом с канализационными стоками трава уступала место обычному берегу, затаилось жутковатое существо, этокий паук, вымахавший до размеров теленка, после чего отрастивший себе несколько дополнительных лап, множество шипов и пару клешней. На обычное живое существо тварь походила очень слабо, хотя она совершенно точно могла передвигаться в пространстве и ловить добычу. Сплетенные из костей туловища зияло сквозными дырами, а сами кости очень сильно напоминали человеческие. Одним словом, перед нами было очередное творение местных некромантов. То ли химера, то ли костяной голем, то ли еще какой-нибудь конструкт. Что это за хрень? Не знаю. С легкой злостью ответила аристократка. «Заткнись!» Я последовал ее мудрому совету и следующие десять минут почти не дышал, внимательно следя за вероятным противником. Тот никуда не торопился, стоял в одной позе и лишь изредка шевелился, медленно двигая конечностями. Выглядело все это достаточно пугающе, а мысль о том, что мы совершали свой заплыв в непосредственной близости от подобного чудища, заставляло сердце биться чуточку быстрее, чем обычно. «Нужно уходить». «Давай». Как будто дождавшись моих слов, химера приподнялась, развернулась, а затем сделала стремительную перебежку до городской стены, вскарабкалась по ней с ловкостью спасающего свою жизнь таракана и скрылась из виду. «Нужно уходить», — повторил я, вставая на ноги. «К черту этот город». На этот раз возражать Алиша не стало, так что мы осторожно двинулись в сторону переправы, старательно прячась за деревьями, время от времени бросая тревожные взгляды на реку и готовясь, в случае чего, снова упасть на землю. Не знаю, о чем думала девушка, но у меня в голове крутились разрозненные и довольно сумбурные мысли относительно реальных возможностей здешних некромантов. Умение оживлять трупы пока что казалось мне достаточно примитивным по своей сути, однако вызванный из небытия Лич однозначно являлся проявлением гораздо более сильной магии. Ослепленная из костей Химера и вовсе напоминала идеального бойца, смертоносного, почти неуязвимого и способного чуть ли не в одиночку штурмовать целые города. Если же учесть, насколько быстро отросли когти, на пальцах заточенного в камере зомби, то общий расклад становился откровенно печальным. Противостоять огромной толпе, создаваемых прямо на поле боя тварей, действительно, было сложно. «Стой!» — оборвала мои думы Алиша. «Нам нужно помыться». «Чего? Помыться? Я не хочу вонять, как выбравшийся из канавы крестьянин». Откровенно говоря, исходившее от нас благоухание раздражало меня точно так же, как и спутницу. Однако совершать водные процедуры в непосредственной близости от врагов было форменным безумием. «Давай подождем, когда здесь хорошее место!» — оборвала мои робкие возражения леди. «Смотри!» Встретившаяся нам заводь выглядела очень симпатично. Нависавшие со всех сторон деревья скрывали ее от посторонних взглядов, а небольшой ручеек обеспечивал приток свежей воды и препятствовал заболачиванию. В результате получилась своеобразная купель, посетить которую в разгар жаркого летнего дня было весьма заманчиво. Бросив взгляд в сторону города и не увидев там никаких врагов, я поддался соблазну, махнул рукой, сбросил с плеч мешок и начал раздеваться. Стащил все еще наполненные вонючей жидкостью сапоги, избавился от взятой во дворце одежды, а затем осторожно спустился в воду и принялся мыться, стараясь убрать въевшиеся в кожу запахи. Сделать это без мыла оказалось весьма сложной задачей, но добиться кое-какого результата мне все же удалось. «А ты чего стоишь? Присоединяйся!» Замерзшая на берегу девушка слегка покраснела и отвела взгляд. «Я потом...» «Да ладно тебе стесняться! Забирайся, вода теплая!» «Это неприлично!» «Неприлично в канализации сидеть!» — фыркнул я, тщательно промывая волосы. «А здесь все свои!» «Спасибо за предложение, лорд Максим, но я подожду. Ну, как знаешь». Несмотря на усталость и довольно напряженную обстановку, в моей душе ни с того ни с сего вспыхнуло азарство, круто замешанное, на вполне естественном желании увидеть свою спутницу в более откровенном наряде. Именно поэтому я нарочно затянул водные процедуры, несколько раз нырнул, а следом взялся за стирку. «Отвернись, благородная леди!» Мне нижнее белье прополоскать нужно». Алиша послушно уставилась куда-то в заросли, но чисткой трусов дело не ограничилось. Вернув их на подобающее место, я забрал валявшиеся рядом штаны и продолжил начатое. «Ты себе даже не представляешь, каково это. Снова быть чистым и свежим. Такое удовольствие!» Девушка бросила на меня раздраженный взгляд, а затем поинтересовалась. «Долго еще. Откуда же мне знать?» Сама посудить, тут еще мешок сполоснуть надо, еду помыть. А ты что, так и будешь там стоять?» Вместо ответа аристократка демонстративно поджала губы, отошла на самый дальний край заводи, после чего принялась разоблачаться, медленно покрываясь нежным румянцем. А я ощутил, что мой соскучившийся по женскому вниманию организм подает вполне определенные сигналы, требуя немедленного продолжения банкета. «Отвернись, пожалуйста». К счастью для Алиши, у меня все же не до конца атрофировалась совесть. Я сделал вид, что ни капли не интересуюсь происходящим рядом действом и занялся своими делами, лишь изредка посматривая в сторону девушки. «Отвернись! Нужно следить за обстановкой, вдруг рядом враги. Лорд Максим, вы ведете себя отвратительно». «Да успокойся ты, мойся давай и пойдем отсюда». Если вы не отвернетесь, я... Ладно, ладно, отвернулся. Несмотря на предосторожности, полностью сохранить свой целомудренный образ у Алиши не получилось. Заводь была слишком маленькой, мы находились друг от друга на расстоянии всего пары метров, и обнаженное девичье тело раз за разом притягивало к себе мой взгляд. — Леди Скартса, вы безумно красивы. Скажите, у вас есть муж? — У меня нет мужа скрипнула зубами аристократка. «А если вы метите на его место, лорд Максим, то делаете совершенно неправильные вещи». «Значит, если я буду делать что-то иное, шанс все же появится. Максим, хватит. Я не привыкла купаться голой с мужчинами. Мне неловко. Ты этого не понимаешь?» «Ладно, извини, не хотел тебя обидеть». На этот раз мне действительно было стыдно. Так что следующие четверть часа... Я добросовестно изучал растущие на берегу деревья, никак не тревожа спутницу. Затем та наконец-то выбралась из воды, и мы уже вместе занялись очисткой пострадавших во время бегства припасов. — Хлеб придется выбросить, — вздохнула Алиша, глядя на пропитанные водой буханки. — Думаешь, его кто-нибудь захочет съесть? — Очень сомневаюсь. — Мясо надо сполоснуть и сыр тоже. — Конечно. Развившая бурную активность девушка явно пыталась отвлечь меня от пикантных воспоминаний, однако не успевшая высохнуть одежда сыграла с ней злую шутку. Мокрая ткань слишком плотно облегала стройную фигуру, давая пищу для моей не в меру разыгравшейся фантазии. К этому зрелищу добавлялись виденные совсем недавно картины, воображение услужливо подкидывало различные варианты развития событий. «Максим, а, ты слышал, что я сказала?» «Нет, я думал о том, как же мне повезло встретить в абсолютно чужом мире такую красавицу». Алиша в очередной раз залилась румянцем, судорожно стиснула в пальцах только что вымытую колбаску, а затем попыталась сменить щекотливую тему. «Лорд Максим, давайте не будем об этом. Я спросила, можно ли взять ваш нож». «Если вовремя не сказать девушке о том, что она тебе нравится, то можно навсегда остаться друзьями», — сообщил я давно известную истину. «Не хотелось бы допустить столь обидную ошибку». «Я вас услышала», — вежливо кивнула аристократка. «Теперь мне можно взять ваш нож». «Конечно». «После бегства из города у нас осталось всего два клинка. Мой старый меч, а также добытый в рахалле ножик». Получив его, девушка с интересом глянула на розовые прожилки, ласково провела по ним пальчиком, а затем развернула трофей, острием к себе, обеими руками ухватилась за рукоятку, глубоко вздохнула. «Ты чего? Стой! Стой, дура!» Выбить оружие удалось в самый последний момент. Осознав, куда все идет, я дернулся к спутнице, со всей дури ударил ее по рукам, и черное лезвие рыбкой улетело в ближайшие кусты а на меня уставились полные боли и непонимание глаза. «За что? За что? Ты... Ты, блин, ты понимаешь, что хотела сделать?» «Я...» Алиша задумалась, тряхнула головой, а потом с нескрываемым страхом уставилась в ту сторону, где валялся нож. «Он хотел меня убить?» «Не знаю», — ответил я, осторожно поднимая клинок, и прислушиваясь к собственным ощущениям. «Со мной ничего такого не было». «Он живой?» «Да черт его знает!» Не успел разобраться. Воцарилось неловкое молчание, во время которого аристократка продолжала таращиться на мое оружие, а я думал, стоит ли вообще оставлять у себя настолько опасную игрушку. В итоге победила самая обычная жадность. Выкидывать непонятный артефакт было слишком жалко поэтому я опять сунул его за пояс и устало улыбнулся девушке. «Может, пойдем уже отсюда? Ребята сами еду вымоют, ничего с ними не случится. Ты прав». Солнце продолжало сиять в зените, его лучи упорно старались испепелить все живое, и к тому моменту, когда мы добрались до моста, наша одежда практически высохла. Разумеется, кое-где до сих пор ощущалась влага, а ноги чувствовали пропитавшую сапоги воду, но это можно было отнести к незначительным мелочам. «Равно как и продолжавшие витать вокруг нас запах. У меня есть мыло», — нарушила тишину леди. «Нужно будет искупаться еще раз». «Вместе?» «По отдельности», — не приняла мой шутливый тон Алиша. «С меня хватит унижений». В чем именно заключались постигшие аристократку унижения, было не совсем ясно, однако продолжать разговор мне не захотелось. Пригревшись на солнышке, я внезапно осознал, что чертовски хочу спать. Просто завалиться под первый попавшийся куст, забить на все огромный болт и отложить решение насущных проблем до следующего дня. Мертвецы в округе отсутствовали, лич вместе с костяным пауком затаились в городе, торопиться и куда-то бежать уже не имело смысла. «Они ушли», — прервала мои сонные мысли спутница, — «совсем». «Кто ушел?» «Малик и остальные». Я от души зевнул, оглянулся, понял, что мы успешно добрались до организованного нашим отрядом лагеря, а затем увидел свой собственный рюкзак, аккуратно прислоненный к одному из деревьев. Совсем рядом с ним виднелись еще два мешка, судя по всему, принадлежавших Алише и погибшему лорду Кенричу. Они решили, что мы уже не вернемся» утвердительно произнесла девушка, рассматривая что-то у себя под ногами. Но на всякий случай оставили знак. Обнаруженное ею послание выглядело достаточно неказисто. Кто-то прочертил в земле длинную борозду, снабдил ее указывающей на запад стрелочкой, а потом добавил к этому жирный крест и еще одну стрелку. Никакой пояснительной записки к этому рисунку не прилагалось. «На запад, что ли, отправились?» «Зачем?» «Нет, на север». Э -э «Первая линия означает наш путь, крестом отмечено это место, а вторая линия говорит о том, куда они пошли. Направление одинаковое». «А, понял. Хорошая система». «Да», — согласилась Алиша, поднимая свой рюкзак. «Друзья все поймут, а врагам придется угадывать. Глянь, тебе ничего не нужно из вещей Паула». Я без особых церемоний раскрыл мешок рыцаря, пару минут копался в его содержимом, а затем передал спутнице солидный охотничий нож и тощий кошелек с позвякивавшими внутри монетами. — Держи, у тебя на это больше прав. — Спасибо. — Идем за ними? — Да. Мы вернулись к мосту, перебрались на другую сторону реки, а затем двинулись по тракту, внимательно изучая имевшиеся там следы. Разобраться в них было трудно, однако свежие отпечатки сильно выделялись на общем фоне, и даже мне в конце концов стало ясно, что мы идем в нужном направлении. Почему-то эта мысль вызвала новый прилив усталости. Я вспомнил о бессонной ночи, оценил расстояние до занятого некромантами города, прикинул, куда могли уйти остатки нашего отряда и решил объявить привал. «Стой! Что случилось?» В голосе Алиши послышалась нешуточная тревога. «Ты кого-то увидел?» «Нет, я просто задолбался. Давай-ка отойдем в сторону и как следует выспимся. Но мы их один черт не догоним. Все, отдых». Девушка раскрыла было рот для возражений, но затем еще немного подумала и кивнула. «Ты прав. Лучше восстановить силы». Придя таким образом к согласию, мы ушли метров на пятьдесят от дороги, и расположились в уютной маленькой рощице, где я буквально сразу же отключился, провалившись в тяжелый и тревожный сон. Разум какое-то время подкидывал мне картины бродящих по округе зомби, потом ни с того ни с сего вспомнил о пережитых еще в рахале страхах, затем вернул меня на родную землю. Когда я наконец-то проснулся, вокруг уже был поздний вечер, в воздухе веяло прохладой, Высоко над головой чернело небо, и загадочно переливались яркие звезды. А неподалеку заунывно пиликало какое-то насекомое. Устроившаяся рядом со мной и о чем-то сосредоточенно размышлявшая девушка органично дополняла картину, привнося в нее легкий флер таинственности и романтики. Безлюдная стея тихая летняя ночь, прекрасная спутница — Все необходимые компоненты для захватывающего приключения были на своих местах. «Добрый вечер». Алиша вздрогнула от неожиданности, но тут же улыбнулась и кивнула. «Добрый вечер, Максим». «Как обстановка?» — спросил я, занимая сидячее положение. «Все нормально?» «Да, мне нужно кое-что вам сказать, лорд Максим». «Слушаю». Девушка чуточку помялась, а затем вздохнула и произнесла. Я хочу извиниться перед вами за свое поведение. У меня нет боевого опыта, и я действовала слишком глупо. Ставила под сомнение ваши слова и не верила в то, что вы найдете выход. А когда вы спасли мне жизнь, я так устала, что забыла о благодарности. Это непростительно. Да ладно тебе, я не в обиде. Я должна извиниться и поблагодарить вас за то, что вы сделали. Спасибо. Все нормально. «Благодарить будешь прямо здесь?» «Что вы имеете в виду?» Тут же напряглась собеседница. «Мы с вами... Простите, леди Скарца. Это обычный солдатский юмор. Не смог удержаться. Любая благодарность имеет свои границы, лорд Максим. Знаю, знаю. Ну что, выдвигаемся?» Алиша наградила меня долгим подозрительным взглядом, но затем все же решила оставить щекотливую тему в прошлом и осторожно пожала плечами. «Я не вижу дорогу. Если ты скажешь, куда идти, то идем». «Да, это не проблема. Собирайся». Первые два часа пути мы шли в очень даже приличном темпе, но затем девушка умудрилась натереть себе мозоль, и скорость передвижения резко снизилась. Я навьючил на себя всю поклажу, вырубил спутнице палку, но легче от этого не стало. Теперь страдать приходилось уже нам обоим. «Чертов рюкзак!» Выбравшаяся на небо луна хорошо освещала местность. Вокруг по-прежнему не было ни души, однако издалека время от времени доносились волчьи песни, заметно нервировавшие аристократку. Та изо всех сил храбрилась, но при этом каждый раз неосознанно сдвигалась ближе ко мне, явно рассчитывая на защиту. А поскольку лично я никаких волков не боялся, то был искренне благодарен им за организованное развлечение. «Не съедят они тебя. Не переживай. Ты плохо знаешь наших волков. Им все равно, кого жрать. Если что, спрячешься на дереве, а я с ними разберусь. Это очень благородно с вашей стороны, лорд. Все ради вас, прекрасная леди». К сожалению, поддерживать более-менее вменяемый темп становилось все сложнее, так что во второй половине ночи мы уже с трудом брели по дороге, обмениваясь редкими односложными репликами и тихо ругаясь на убежавших вперед товарищей. Поскольку те явно старались как можно быстрее покинуть опасное место, а догнать их никак не удавалось, то следующим утром разрыв мог стать катастрофическим. Не найдя отряд этой ночью, мы рисковали потерять его насовсем. Там же старики. Не могли они столько пройти. как ты прошли». — скривилась девушка, опираясь на свою палку и болтая в воздухе пострадавшей ногой. Испугались, наверное. Или в сторону свернули. — А ты что, не видишь следы? — Сейчас ночь вообще-то. Я дорогу вижу, деревья, кусты, но не следы. — Тогда ну его к черту. Алиша раздраженно отбросила палку и села на удачно подвернувшийся камень. — Так же у вас говорится. К черту? — Да, совсем устала. Нога болит. Пожаловалась аристократка. мазь нужна или тряпка с маслом?» «Сапоги сними, легче станет». Спонтанно организованный привал затянулся на добрых полтора часа, в течение которых мы сидели возле дороги, смотрели на раскинувшиеся повсюду поля и лениво грызли маленькие подсохшие колбаски. Затем небо начало светлеть, и я решил, что пора сделать еще один переход. «Вставай, красавица, если не догоним их сейчас, то уже все. Так и будем бежать, как собака за паровозом». «Что такое паровоз?» «Это как карета, только больше». «Я однажды видела карету в столице». «Я тоже видел». «Ты тут мне зубы не заговаривай, собирайся давай». Собеседница душераздирающе вздохнула, но все же подчинилась и принялась натягивать сапоги. Я помог ей встать, закинул на спину, Ужасто чертевшие рюкзаки, а затем двинулся вперед. Мы медленно дошли до небольшой рощицы, пересекли ее, снова выбрались на открытое пространство и совершенно внезапно увидели перед собой крохотный походный лагерь. «Пришли! Вон они копошатся!» «Эй!» — тут же крикнула девушка. «Малик, ты там?» «Зачем же так орать? Малик!» Благо, что в лагере действительно были наши товарищи. После небольшого замешательства к нам отправились сразу три человеческие фигуры, в одной из которых я практически сразу же опознал своего приятеля-рыболова. «Малик, это мы!» Встреча получилась немного сумбурной. Друзья искренне радовались нашему появлению, голодными глазами смотрели на принесенную еду, однако время от времени тревожно нюхали воздух и с грустью вспоминали погибшего лорда. Новость о захваченном колдунами городе также не вызвало ни у кого из них энтузиазма Все люди убиты сообщила взявшая на себя функции докладчика алиша мы прошли через центр там больше нет ни единой живой души только мертвые колдуны и бездушные лорд кенрович погиб сражаясь с одним из колдунов, а нам удалось выжить лишь благодаря знаниям лорда максима он спас меня от мертвецов провел через подземелье и довел дос сюдада если бы не его магия Аристократка настолько ловко расставляла акценты, что уже через несколько минут я ощутил себя героем, чуть ли не в одиночку сдержавшим целую вражескую армию, успешно подхватившим выпавшие из рук сраженного командира знамя и защитившим беспомощную спутницу от полчищ зомби. Преследуемые девушкой цели были весьма очевидны. Брать на себя единоличное руководство отрядом она явно побаивалась, но уступать эту роль Малику не желала и теперь всеми силами раздувала мой авторитет, попутно метя на пост серого кардинала. Выглядело это достаточно наивно, однако слушатели подобрались соответствующие, так что никаких дополнительных интриг не понадобилось. «Я знал, что маги сильнее колдунов», сообщил один из жадно слушавших ее рассказ парней. «Мы им еще покажем». «Лорд Максим умеет драться», кивнул отнюдь нервущийся в предводители воин. Я бы пошел за ним в бой. Спасибо, Малик. Надеюсь, с его помощью и под его руководством мы сможем очень быстро добраться до наших войск. Аккуратно завершила беседу девушка. А сейчас вам нужно поесть. Ланья? Все будет сделано, тут же откликнулась старушка. Эй, мальцы, наберите-ка хвороста и сбегайте до озера. Здесь есть озеро? Удивилась моя подруга. Чистое? Да, уважаемая леди, хорошее озеро. «Это просто замечательно!» В голосе девушки прорезался нездоровый энтузиазм. «Готовьте завтрак, а нам с лордом нужно как следует вымыться и постирать одежду!» «Опять!» «Теперь у нас есть мыло, а еще благовонное масло!»